при одном лишь виде которого разбежались бы все враги наши. «Кто поведал тебе о том?» — спросил Брандир. «Дарлас», — отвечала Нинель. «Разве сказал он неправду?» «Воистину правду», — подтвердил Брандир, однако ж остался весьма недоволен, ибо Дарлас — заправлял среди тех, кто призывал к войне с орками. Но по-прежнему искал он доводов, чтобы удержать Ниньель, и сказал он так «Правду да не всю. Был он полководцем Нарготронда, а до того пришел с севера. И говорят, будто он, сын Хурина Дарламинского,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 и может статься далеко от здешних мест. А ежели так, долго ли сможешь ты выносить разлуку? Остерегись, ибо провижу я, что ежели Турамбар вновь пойдет в битву, тогда вверх одержит не он, но тень. Тяжко мне придется в разлуке, согласилась она. Но без мужней ничуть не легче, нежели замужем а жена может статься, надежнее удержит его и оградит от тени. Однако, встревожая ее слова брандира и попросила она Турамбара повременить до поры, весьма недоумевал он и удручался. Узнав же от Нюниели, что это брондир посоветовал ей выждать, немало подосадовал. «Когда же вновь настала весна?» — сказал он не Ниньеле. «Время идет. Мы выждали, и ждать доли я не стану. Поступай так, как велит тебе сердце, Ниньель, возлюбленная моя. Но знай, вот каков стоит предо мною выбор,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 И лесной народ устроил пышный пир, И отверли новобрачном красивый дом, Загодя отстроенный для них на холме Амонабель. Там и зажили они счастливо, Но снедала брандира тревога, И все сгущалась тень в его душе.